Глава тридцать седьмая. Те двадцать минут, пока еду в больницу на такси, вся трясусь от страха. Мне ведь даже не сказали, что с ней, что случилось, в каком бабушка состоянии. То, что сама не позвонила, уже очень-очень тревожно. А медсестра лишь коротко обозначила адрес больницы и всё. Никаких подробностей. И думай, гадай. Что тут подумать можно? Как не сойти с ума? Кир, ну, может, там ничего и страшного. Может, голова закружилась и пришлось вызвать скорую. Давление там. Успокаивает меня Настя, осторожно прикасаясь к плечу. А я будто только сейчас понимаю, что она со мной поехала. Странный и удивительный поступок. И согревающий, что ли. Какой вот ей смысл? Да никакого. Значит, так, от души. Это правда греет. Руки трясутся, пока объясняю на пропускнике, кому я и кем прихожусь. — Это вам в травму, девушка. Не забудьте надеть бахилы. Поискав в журнале, сообщает дежурный администратор. — Боже мой! Что могло случиться, что бабушка оказалась в отделении травмы? «А можно я тоже пойду?» — встреет Настя. «Я подруга. Девушка вон, смотрите, бледная. Вдруг плохо станет?» Администраторша поджимает сперва губы, но, взглянув на меня, дает синий клубок бахил и Насте. Мы торопливо поднимаемся на четвертый этаж по ступеням, на которые нам указали. Лифт занят, и ждать сил нет. Почти бежим по коридору до указанной палаты, и с каждым метром внутри стынет все сильнее и сильнее. Страшно увидеть бабулю, страшно представить, что случилось. И перед самой палатой я задерживаю страхи дыхания, готовая уже к чему угодно. «Кирочка!» «Ну вот, говорила же, чтобы не звонили». Только перепугали мне ребенка. Бледная вон какая. Бабуля сидит на больничной койке. Правая рука у нее замотана в гипс до самого плеча. Над левой бровью небольшой пластырь. Кирочка, ты только не волнуйся, ладно? Конечно, кто же будет волноваться после таких слов-то? Но вообще я выдыхаю. Она жива. В сознании. Сидит, то есть ноги и спина целы. Что случилось? Подхожу к ней и беру за здоровую руку, осторожно сжимаю пальцы, чтобы ненароком не сделать больно. Вдруг и вторая рука пострадала и болит. Я сегодня дом на заказе убирала, и лестница поехала. Вот гипс и сотрясение, но я в порядке. О, Господи! прикрываю глаза. Ба, это не в порядке. Но мы ожидали худшего, так что слава богу, вы живые и даже относительно здоровы. Подает сзади голос Настя. Здравствуйте. Я Настя, одногруппница Киры. Здравствуй, Настя, улыбается бабушка. Спасибо, что поддержала и приехала вместе с Кирой. Бабушку врач отпускает домой, выписав лекарство и режим. Сотрясение у нее не сильное, но и возраст тоже не молодой. Так что лучше поберечься. По пути Настя прощается с нами и выходит из такси недалеко от своего дома. Когда приезжаем, вижу, что, как бы бабушка не хорохорилась, чувствует она себя не очень хорошо. Бледная и уставшая. Так что, сделав ей чаю с лимоном, отправляю в постель. «Это ж я насколько из работы-то выпадаю?» Сокрушается она, со вздохом отставляя на тумбочку чашку, пока я достаю плед из комода. «Деньги-то в запасе есть, да и отец твой всё шлёт, не угомонится никак, но так всю клиентуру растеряю». Оно же как в нашем бизнесе. Сошел с дистанции ненадолго, и все. Постоянных клиентов как не бывало. А мне врач сказал, что только гипс минимум через 5-6 недель снимут. А потом еще разрабатывать, а потом беречь. Ох-ох. Не переживай, ба. Сажусь рядом с нею и обнимаю. Постараемся базу максимально сохранить. Я буду по выходным работать. Может, когда я вечерами в будни. Кира, не нужно, детка. Тебе учиться надо. Тем более родители деньги шлют. Пока продержимся. А там заново соберем. Ну что поделать. Нет, ба. Я же знаю, как важно это для тебя. Хотя бы какой-то процент сохраним. ой как убедив бабушку, укладываю ее спать а сама иду на кухню. Ставлю бульон и бросаю мясо с луком в мультиварку. Позже, когда бабушка проснется, сварю еще рожки, и ужин готов. Утром мне ко второй паре, так что встану пораньше и как раз успею суп состряпать. А пока за задание. Нужно успеть сделать больше, чтобы в субботу и воскресенье успеть хотя бы к двум клиентам в день съездить. На следующий день после пар я заезжаю к одной бабушкиной постоянной клиентке. а Работы там на полтора часа. У девушки родился малыш, и пока она с ним гуляет, мне нужно отгладить вещи и вымыть окна в детской. В четверг приходится заказ отменить, потому что нашу группу везут на экскурсию в океанариуму в рамках практической работы. В пятницу я тоже справляюсь быстро. Заказ на уборку кухни у одного профессора университета. А вот самые объемные, влажная уборка трех спален, гостиной и веранды в большом доме за городом остается на субботу. Там может понадобиться много времени. Хозяева приедут в воскресенье, так что я все успею сделать. Бабушка хоть и спорила, но потом сама определила клиентов, которых мы попытаемся сохранить которым я могу ехать совершенно без опаски. Утром я встаю пораньше, готовлю завтрак себе и бабушке, а потом собираюсь и еду на заказ. Добираться почти час, потому что ехать за город, но пробок нет особо, ведь утро субботы. И вот в начале десятого я уже у дома. Забираю ключ в секретном месте, которое бабушки указали хозяева. И отпираю дом. Осматриваюсь. Красиво тут у них. Просторная гостиная, лестница на второй этаж. Мебель вся подобрана в одном стиле, а на стенах необычные картины. Вроде бы мазня, а смотрится завораживающе. Впервые вижу что-то особенное в абстрактных картинах. Раньше они мне глупостью казались. А тут то ли свет так падает... То ли в интерьер вписались они хорошо. Кстати, вот бабушка очень любит весь этот авангардизм и символизм. Думаю, обрадуется, что и я оценила. Она давно меня на выставку звала. Замечаю на столике бутылку из-под вина и два бокала. Надо же, уехали и даже не убрали за собой. Неужели людям настолько лень? Ну ладно, моя задача убраться. И так, чтобы бабушке стыдно за мою работу не было, подбираю высокий пучок волосы, натягиваю перчатки и достаю большие мусорные мешки. Распотрошив один, закидываю в него бутылку и коробку из-под конфет. А бокалы уношу на кухню. Поправляю на диване накидку, раскладываю красиво подушки, ставлю на полку книги. Увядший букет достаю из вазы. И тоже выбрасываю. Вроде бы порядок. Сейчас поднимусь в спальне, уберусь там. Сменю постельное белье, а потом уже сделаю влажную и тут, в гостиной. Беру корзину с химией и поднимаюсь на второй этаж. Здесь как раз три двери. Наверное, это и есть спальня. Решаю начать с дальней. Открываю двери и ставлю корзинку на пол. Но тут же вздрагиваю от женского скрика Подняв глаза, столбенею от неожиданности. На большой кровати, прикрывшись простынёй, сидит девушка. Длинные тёмные волосы в беспорядке. Глаза расширены от испуга. Я явно разбудила её. — Ты кто такая? — говорит она визгливо. — Я из клининга. Убираться приехала. Извините, в заявке было указано, что в доме до завтра никого не будет. Простите, что напугала вас. «Убирайся!» — повышает тон и показывает пальцем мне на дверь. «В смысле? Вали отсюда!» От такого хамства я прихожу в шок. Никогда не понимала поведения таких принцесс. Мир давно изменился, им кажется невдомёк что служба клининга — это не чернь и не прислуга. «Знаешь что?» Складываю руки на груди. «Я сюда работать пришла, а не для того, чтобы на меня верещали и унижали. Но договорить девушка мне не даёт. Где-то сбоку хлопает дверь, и она смотрит туда. «Почему твоя служанка так беспордонно врывается в спальню?» я перевожу взгляд туда же, куда и принцесса истеричка и вдруг столбенею, чувствую, как от лица отливает вся кровь и стремится к сердцу, накрывая его горячей волной. В животе словно в результате удара формируется спазм. В первые мгновение я даже дышать не могу, потому потому что передо мною Едва прикрыв полотенцем бедра, стоит Марк.